Глава восемнадцатая. Вы не думаете, что рассказать барону о злодеяниях отца Алексея было бы правильным? Мягко поинтересовался святой отец спустя несколько дней после моего прибытия. Не думаю, усмехнувшись, мотнула головой. Более того, я уверена, что Жорик сам все прекрасно знает и прекрасно ладит с Алексеем. Жорик. — удивился Лерий. — Это я барона так прозвала, — отмахнулась я. — Неважно. Важно другое. Он тут пишет, что его не стоит благодарить за чек, ведь это золото принадлежит моему баронству по праву. — Ну, каков скот? Я отшвырнула письмо в сторону. — Не, леди, вам не подобает. — укоризненно покачал головой святой отец. — Знаю, — скривилась Я. Но как еще мне реагировать? Вы только послушайте. Дорогая баронесса, я знаю, как сложно столь юной женщине справляться с проблемами такого большого поместья. Я готов вам помочь. Нет, ну вы это слышите? Знаю я, как он хочет помочь. Меня в храм отведет и запрет в поместье, а сам будет растачивать все, что есть, и баб... Простите. Дальше я промолчу. «Вы действительно так думаете?» «Я уверена. Особенно после того, как он обманул меня с чеком. Это было отвратительно. А если бы у меня вообще не было средств? Представляете мое разочарование в банке?» «Ну уж нет. Никакого барона и близко рядом со мной не будет». «Вы категоричны, Александра». Поджал губы отец Лерри, но спорить не стал. «И правильно». Со мной сейчас спорить опасно для жизни. Да и времени на это нет. — Ну что, вы приедете на открытие? — сменила я тему. — Людям очень понравится, что на открытии новой коптильни будет присутствовать Святой Отец. — Приеду, конечно. — Когда открытие? Я задумчиво побарабанила пальцами по столу. — Открытие? В принципе, там осталась ерунда. Агап уже закончил, осталось сделать стеллажи под ящики с продукцией. И, собственно, все. Стеллажи обещали смастерить за пару дней. Через четыре дня, прикинув, сколько мне надо для основной подготовки, сказала я. Я решила устроить из открытия небольшой праздник. Накоптим мясо, накроем столы для жителей деревень. Детям раздам сладости и игрушки. Пусть местные порадуются, что в деревне появилось что-то, где можно не только покупать мясо, но и работать. Проводив священника, я написала письмо Лестерам с приглашением на праздник. Я торопилась. Буквально через неделю приедут за товаром, а одна коптильня просто не справляется. Да, большая часть товара уже приготовлена, но этого мало. Я уверена, объемы будут расти. А если я не смогу удовлетворить запросы покупателей, то обязательно найдется тот, кто сможет. Тем более коптить мясо несложно. Дома было спокойно. Эраст пришел ко мне с извинениями пару дней назад. Признал, что был неправ. Ему пошло на пользу патрулирование. И нет, не потому что наказание а потому что он увидел, сколько людей хотят пробраться к нам. А можем ли мы всех пустить, учитывая, что у нас не хватает места? Да, ту компанию мы защитили. Выделили место, дали кровь, пищу и работу. Но это наш максимум. Больше впихнуть в замок просто нереально. Плюс войны с Бафортом не хочется, с ним и так одни проблемы. Капитан все еще обижался. Нет, он абсолютно спокойно со мной общался, но я видела, как тяжело ему далась моя встреча с мистером Инкогнито. Он умный мужчина, сам все прекрасно понимает, иначе пытался бы добиться моего расположения. Но капитан не пытался, осознавая, что мезальянс мне не нужен, тем более сейчас, когда мое положение слишком шатко. Я была рада тому, что происходит с баронством. Люди спокойны, потому что комфортно переживают зиму. Баронство совсем скоро начнет приносить прибыль. Поместье в отличном состоянии, дочь под присмотром, обучается. Все же хорошо, верно? О том, что все может пойти наперекосяк, я узнала ночью, после открытия коптильни. Нет, еще раньше. Началось все с письма от Лестеров. Оливия извинялась, что не сможет посетить открытие. Заболел Демьян. Жар не спадает уже который день, а лекарь не знает, что делать. Подумав, я отправила к Демьяну Захара. Вдруг у него получится, или вдвоем лекари поймут, как вылечить барона. Захар вернулся через два дня, сообщив, что жар спал, но барон все еще чувствует сильную слабость. Но можно с уверенностью заявить, что Демьян идет на поправку. Естественно, на открытие они все равно не поедут. Открытие прошло идеально. Мы накоптили много мяса, чтобы досталось всем желающим, развели костры, пожарили шашлык, детям вручили кулечки с конфетками, взрослым поставили крепкий алкоголь на столы. Ни одного косого взгляда я не заметила, лишь радость от того, что происходит. Да, жители успокоились и смотрели на меня не как на врага. Трагедия случилась глубокой ночью, когда уставшие люди крепко спали в своих кроватях. Кто-то поджег коптильню. Меня разбудила Аннет, заявив, что капитан срочно желает меня видеть. Наспех одевшись, я вышла в гостиную и наткнулась на хмурого Даррела. «Миледи, мы не смогли предотвратить!» Развел он руками, коротко пересказав события. Коптельня сожжена. Страшник, который ее охранял, погиб. «Кто?» — хрипло спросила я, садясь в кресло. Ноги как-то разом перестали держать. «Ищем, миледи!» След взяли, так что это вопрос времени. — Почему стражник не вышел? Спал? — нахмурилась я. — Нет, его убили. Привалили дверь по от скамьи. А в окна, сами знаете, не пролезть. Слишком маленькие. — Найдите мне его, капитан. — тихо попросила я. — И надо семью стражника поддержать. И... Похороны организовать. Мы организуем. Его товарищи желают проститься. Хорошо. Шепнула я, не в силах даже кивнуть. В голове пронесся вихрь из мыслей. Кому понадобилось сжигать? Кто-то из завистников? Или это личные счеты со страшником? Как так можно? Миледи, выпейте. К губам поднесли чашу с водой. Подняв взгляд, я увидела Захара. «Что это?» «Успокаивающе соснотворным улыбнулся лекарь. «Я слышала ваш разговор. Мне жаль. Но вам следует отдохнуть. Вы же знаете, сон прекрасный лекарь». «Да, знаю. Благодарю». Забрав чашку, в несколько глотков опустошила ее и поднялась с кресла. «Проводишь меня?» «С удовольствием!» — кивнул Захар и взял меня под локоть. «Захар, как ты думаешь, кто это мог быть?» — спросила я, не особо рассчитывая на ответ. «Кто угодно, миледи!» — грустно усмехнулся мужчина. «Иногда предают даже самые близкие». Я была благодарна Захару за лекарство. Лежать до утра и думать, думать. Думать, без возможности что-либо изменить. Меня не особо беспокоило, что коптильни больше нет. Погиб человек. Из-за чьей-то зависти и злобы. Может, из-за глупости. Коптильню я отстрою, а стражник к семье уже не вернется. Утром встала с тяжелой головой. Да, сны благодаря снотворному не снились. Но воспоминания нахлынули тут же, стоило мне открыть глаза. Быстро собравшись, я спустилась в кабинет. Распоряжение о выплате компенсации семье, распоряжение о подготовке к захоронению, а это и гроб сколотить, и отца Лерия позвать, чтобы он отпел. Следом, распоряжение усилить охрану нашей первой коптильни, а также распоряжение перейти на круглосуточную готовку. Не стоит забывать, что совсем скоро мне надо будет отдать людям немалое количество товара. И если я в первый же раз сорву поставку, то со мной никто не будет сотрудничать, какой бы товар ни производила. Мария принесла мне завтрак молча. Затем также молча его унесла, даже не посетовав, что я не притронулась к еде, лишь выпила чай. Очнулась я лишь в обед, когда вместе с Мартой ко мне пришел капитан. «Есть новости?» — тут же спросила я. Мы нашли того, кто это сделал. «Ведите меня к нему. Я должна узнать причину». Тут же всполошилась я. «Миледи, это не все новости. Наш патруль попал в плен. Отпустили лишь одного, чтобы он передал вам письмо. И поджег. То же дело рук барона Бафорта. По его приказу. Иди. Хрипло рыкнула я, глядя на конверт, как на ядовитую змею. Капитан, пока вы свободны. Инструкция лежит на краю стола. Забирайте и идите. И не упустите поджигателя. Ничего с ним не делать. Ничего чтобы даже синяка не было. — Миледи, но я приказываю, капитан! — рявкнула я. «Выполнять — Выполнять! Капитана словно ветром сдуло из кабинета. А я так и осталась сидеть, не в силах взять письмо. В лоб пошел, сволочь. По-любому предложат обмен пленными и небольшой бонус — меня. Но пока я не прочла письмо... «Точно сказать не могу!» Выдохнув, я вскрыла конверт дрожащими пальцами. «Дорогая баронесса, бла-бла-бла, случилось недоразумение, но вы же видите, как опасно жить. А ваши стражи? Это просто ошибка. Мы приняли их за лазутчиков и, конечно же, отпустим. Обязательно. А поджигателя отдайте мне, уж я-то с ним разберусь». И «Имиледи, вы подумаете хорошенько, ну не может женщина держать все в своих руках. Видите, как опасен мир мужчин!» «Мир мужчин, говоришь», — прошипела я рассерженной кошкой. «Да, я не буду играть грязно. Просто не умею. Но и бороться не перестану. Если надо, и до короля дойду. А для начала...» Я дернула шнурок и приказала вошедшему Борсу привести капитана. Капитан уже приказала найти самую быструю лошадь и человека, который сможет доставить письмо. Пора. Сколько бы я ни откладывала, дальше тянуть нельзя. В письме графу я подробно описала все, что происходит в баронстве, что происходило до назначения, что мы с Лестерами предприняли, чтобы не случилось трагедии, И что произошло уже после приезда барона, в том числе и о людях, которые буквально бегут от тирана. Также написала, что обязательно напишу письмо самому королю, чтобы защититься. После отправки письма мне осталось только надеяться, что его доставят, а граф окажется адекватным. Миледи, что делать с заключенным? Спросил капитан. Пока ничего. — мотнула я головой. — Вы решили пощадить убийцу? — Прочтите. Я кинула письмо барона на стол. — И ответьте, могу ли я отдать приказ о казни заключенного? — Теперь крепко подумай, капитан. Я оставила капитана одного в кабинете, а сама ушла к себе в покое. То, что происходит вокруг меня, очень мне не нравится. Настолько что я усилием воли подавляю в себе желание сбежать, поддавшись древнему инстинкту.